Глава седьмая, в которой пугало не дает Софи покинуть замок. Лишь необыкновенно сильный приступ ломоты в суставах не позволил Софи отправиться в маркет-чиппинг тем же вечером. Портховенская изморозь проблала ее до костей. Она лежала в своем укромном уголке, кряхтя от воли, и тревожилась за Марту. Может быть, все не так уж плохо, — рассуждала она. Надок сообщить Марч, что тот поклонник в чувствах к Дурмоне неуверен, и есть никто, ну и как чародей Хоул, это Марта отпугнёт. И надо обязательно объяснить бедной девочке, что самый простой способ отделаться от Хоула сказать, что будто ты его любишь, а потом пригрозить что-тошками. Проснувшись на следующее утро, Софи почувствовала, что коленки у неё по-прежнему скрипят. Эх, что по этому болотную ведьму. Шоптом сказала она трости, собрав суходить. Было слышно, как Ваннер успевает Хоул, словно у него в жизни не бывало истерик. Софина с цыпочках направилась к двери со всей возможной для неё поспешностью. Разумеется, Хоул вышел из ванной раньше, чем Софи успела добраться до порога. Софи кисло глядел его. Черодей был Страх какой щегливатый и полный силы и благоухал и яблоневым светом. В неярком солнечном свете, падавшем из окна, серый с салым костюм ослепительно сверкал, а вокруг волос засиял разоватый юл. Кажется, такой цвет волос мне к лицу, заметил Хол. Да что вы говорите, побучала Софи? Их костюму подходит — продолжал Хоул. — А у вас, знаете ли, прямо талант к шитью. Вы придли этому костюму шик. — Хм, — сказала София. Хоул замер, взявшись за ручку над дверью. — Вас беспокоит Ламонта в костях? — поинтересовался он. — Или вы чем-то расстроены? — Расстроена, — переспросила София. — О чем мне расстраиваться? Кто-то зачем-то залил замок тухлым желе, оглушил весь порт Хавен и напугал кальцифера до того, что от бедняги одни угольки остались. О мне-то чего расстраиваться? Холл рассмеялся. — Приношу свои извинения, — поклонился он, поворачивая ручку вниз красным. — Король хочет видеть меня сегодня. "Вероятно, до вечера мне придётся протирать подмётки во дворце, а потом попробую что-нибудь сделать с вашим ревматизмом. Не забудьте передать Майклу, что заклятие для него я оставила на столе." Он солнечно улыбнулся Софии и вышел к Кинзберийским шпилям. "И он, полагаю, вот этим всё и исчерпывается," ахнула Софийка, когда дверь за чердеем закрылся. Однако солнечная улыбка, черадей её смягчила. Ну если уж его улыбка и на меня действует, не удивительно, что Марта сама не знает, чего хочет, буркнула Софи. Подбрось мне полешко перед уходом, напомнил Кальцифер. Софи заковыляла к очагу и сунула в него полен. Потом она снова направилась к выходу, но тут с лестницы ссыпался Майкл, прихватил остатки каравая и бросился к двери. "Ничего?" спросил он. У Сафина бегу. Голос у него был взвинченный. Я принесу свежий. У меня сегодня очень важное дело, но к вечеру я вернусь. Если капитан придёт за заклинанием попутного ветра, вон оно, на том конце стола, там крупно написано. Он повернул ручку зелёном вниз и спрыгнул на ветреный склон, прижимая горбушку к животу. "Пока!" крикнул он, и замок прополз мимо, а дверь закрылся. "Вот не везуха", высказал Сафин. Слушай, Кальцифер, а как открыть дверь, если никого нет дома? Я тебе открою, успокоил его Кальцифер. И Майклу тоже холод крывает сам. Значит, если Софи уйдёт, никому не придётся ночевать на улице. На сей раз я оставил сам, Кальцифер. Если ты надолго оставишь мне дров, попросил он. Положи так, чтобы я мог до них дотянуться. Ты что, умеешь сам брать дрова? поразилась Софи. Вместо ответа Кальцвер вытянул клубой язык пламени по коже на руку, и даже зелёными отростками пальцами на конце. Язык был совсем коротенький, и не то чтобы сильный на вид. "Видало, могу достать почти до кресла", похвастался демон. Софис сложила перед очагом целую поленницу, чтобы Кальцверу было удобно дотянуться хотя бы до верхних дров. "И не вздумай их зажигать, пока не принесёшь за решётку", предупредила она. и снова направилась к выходу. Стоило ей дойти до двери, как кто-то постучал. «Ну, денек», — подумала Софи. «Наверное, это капитан». Она взяла за ручку, собираясь повернуть ее вниз синим. «Нет, это не Портхавен», — сказал Кальцифер. «Но я не знаю. Должно быть, Майкл чего-то забыл», — решила Софи, открывая дверь. На ней уставилась рожа репа. Пахнуло плесенью. На фоне просторного голубого неба виднелся драный рукав, из которого торчал тупой обрубок палки. Он мотался в воздухе, пытаясь схватить Софи. Это было пугало. Рубль из палика, оттрепив, но почему-то ожило и пыталось войти. "Кольцы шер!" завизжала Софи. "Гони!" Кем-нибудь вокруг двери заскрежетали, зеленовато-бурый пустя шмитнул с назад. Рука-палка стукнула по двери, а потом царапнула стену замка и стало спозади. Тугола замотало второй рукой, словно стреясь уцепиться за кладку, оно всеми силами стремилось пролезть в замок. Софи захлопнула дверь. Вот вам Ещё одно доказательство того, как глупо искать своё счастье, если ты старшая, — пронеслось у неё в голове. И это было то самое пугало, которое она пристроила в кустах по дороге к замку. Она ещё над ним подшучивала. А поскольку её шучки пробудили в нём нечестивую жизнь, она притащила сюда и пыталась своей лапищей ухватить её за носом. Софи подбежала к окну поглядеть, не собирается ли эта тварь взять замок на абордаж. Само собой, она не увидела ничего, кроме солнечного дня в Порт-Хамене, дюжины парусов на дюжине мачт, над домами напротив и кружащейся в синем небе стая чайка. — Все-таки как это сложно быть в нескольких местах, — сразу сказала Софи черепу на столе. И тут... На Софины валились сразу все неудобства статического возраста. Сердце у неё прыгнуло, запнулось и вдруг стало пробивать себе дорогу из груди, было больно. Софи вздражала, колени у неё подогнулись, но она подумала, что должно быть, умирает. Софи с трудом доползла до кресла у очага и упала в него, задыхаясь и судяжась за грудь. Что с тобой? поинтересовался Альцефер. «Сердце! Там за дверью было пугало!» — пропохтела Софи. «А какая связь между пугалом и твоим сердцем?» — уточнил кальцифер. «Это пугало хотело сюда залезть. Я ужасно испугалась. А сердце, да ты ничего не поймешь, глупый молоденький демон!» — простонала Софи. «У тебя-то нет сердца! Еще как есть!» — гордо заявил кальцифер. Так же гордо он недавно демонстрировал руку. — Внизу, под поленьями, там, где сияет, — продолжал кольцовер, — и нечего называть меня молоденьким, я старше тебя летотк на миллион. Ну что, можно притормозить замок? — Только если пугала там нет, — ответила София. — Ну, как отстала? — Не знаю, — сварливо дозвался кольцовер. — Она же не из плоти и крови. Она рожи мне не выглянуть, я же тебе говорил. Софи тяжело поднялась и потащилась к выходу. Ей было нехорошо. Она медленно и осторожно приоткрыла дверь. Мимо так и летели зелёные от косы, скалы и ловы склона, отчего у неё голова закружилась, но она ухватилась за косяк и высунулась наружу, взглянуть вдоль стены, на пустырь позади. Пуго голос какал иардах в 50. Она перепрыгивала с одной вейской кочки на другую с такой зловещной отвагой, просто при в руке и палки, чтобы удерживать равновесие на склонь. Софии успела увидеть, что пугол понемногу отстаёт. Бежал он медленно, однако останавливаться не собирался. Софи захлопнула дверь. "Оно ещё там?" сообщила она кольцеферу. "Скачет за нами, давай быстрее!" Но это спутит мне все расчёты, пустил свой объяснение Кольцефер. Я собирался обойти холмы и вовремя вернуться туда, где нас оставил Майкл, чтобы забрать его вечером. Тогда двигайся вдвое быстрее, обойди холмы дважды, всё, что угодно, только отвьжись от этой твари, крикнула Софи. Что за капризы? Фыркнул Кольцефер. Однако Замах стал двигаться быстрее. Софи впервые отчётливо ощутила как скрежещут и ракочут камни. Она сидела в кресле, решая, умирает она или всё-таки нет. Она не хотела умирать прямо сейчас, не поговорив с Мартой. Время шло, и вскоре всё в замке затряслось от бешеной гонки. Бутылки зазвенели друг о друга, череп застучал о стол. Софи слышала, что с полки в ванной что ты падай, ты выплёскиваешься в ванну, где отмокал голубой с серебром костюм Хоула. Софии стало чуточку получше. Она снова подобралась к двери и выглянула наружу. Ветер тут же растрепал ей волосы. Внизу стремительно несла с земли холмы, слон бы медленно поворачивались вокруг амчащегося замка. Скрежет и рокот звоня глушили Софи. А дым клубами вырывался из труб и тут же улетал назад. Однако пугало к тому времени превратилось в крошечную черную точку на далеком склоне. Когда Софи выглянула еще в следующий раз, оно совсем исчезло. — Отлично! Останавливаемся на ночлег, — сказал Кальцифер, — а то крутовато мне пришлось. Рокот затих, дрожь прекратилась. Кальцифер уснул. как спит всякий огонь, скрывшись между поленьев, пока они не превратились в розоватые цилиндры, припудренные белой золой и оставив внизу лишь намек на голубизну и зелень. К этому времени Софи заметно полегчала. Она пошла и выловила из зеленоватой слизистой воды в ванне шесть пакетов и бутылочку, пакеты промокли. После вчерашнего Софи не решилась оставлять их в таком виде, поэтому она разложила пакеты. Все на полу и посыпала зельем, помеченным этикеткой сушильные средства. Пакеты высохли почти мгновенно. Это воодушевляло. София выпустила воду из ванны и попробовала средства на костюме Хоула. Костюм тоже высох. Он по-прежнему был в зеленых пятнах и стал вроде бы меньше, чем раньше. Но София страшно обрадовалась. Наконец-то у нее хоть что-то получилось как надо. Софий настолько воспряла духом, что решила заняться ужином. Она сгребла всё, что было на столе, в гробы возле черепа на дальнем конце и стала резать лук. У тебят небысь в глазах не щиплет? сказала она черепу. У всех свои преимущества. Дверь рывком распахнулась, а ты жспуга Софий 2, не порезался она, решила, что там опять пугола. Но это оказался Майкл. Он ворвался в комнату, сияя и ликуя. Он вывалил прямо на луг каравай, пирог и бело-розовую полосатую коробку. Потом он охватил Софи за костлявую талию и закружил ее по комнате. «Все прекрасно, все прекрасно!» — распевал он. Софи прыгала и спотыкалась, пытаясь увернуться от башмаков Майкла. «Спокойно!» — Спокойно! — пропухтела она, мучительно пытаясь держать нож как-нибудь так, чтобы никого не зарезать. — Что прекрасно-то! — Лейте меня любит! — закричал Майкл, утанцовывая Софи почти что в ванную, а тут почти что в очаг. А хула она никогда и не видела. Это была ошибка, и они вихрем завертелись посреди комнаты. — Отпусти меня! — «М -м, Пока нож ни в кого не воткнулся! — сдавленно пропищала Софи. Раздо штонь тебе объясни. Эй-эй-эй! -э -э -э! закричал Майкл. Он снова крутанул с Софией на сесть раз в направлении к креслу и усадил её. Софии совсем запыхалась. "Вчера вечером я жалел, что вы его не в синий выкрасили", сказал он. "А теперь всё равно. Когда Холл сказал: "Лети, хатер", я подумал, что сейчас его сам в синий выкрушу. Сами видите, как он про всё это говорит". Я же знал, что стоит ему заставить эту девушку его полюбить, и он её бросит как всех. И когда я подумал, что это моя Летти, я, ну, в общем, вы же слышали, что он сказал, что ей с другой, и я решил, вот это я. Вот и помчал сегодня со всех ног в маркет чиппинг. И всё, оказалось прекрасно. Наверное, Хол ухаживает за другой Летти Хатер. Моя Летти его даже никогда не видела. Погоди. Давай уточним, слабым голосом сказала Софи. Мы с тобой говорим о той леди Хаттор, которая работает в кондитерской Цезаре, да? Конечно, ликующе пропел Майкл. Я в неё влюбился, как только она начала там работать, и даже поверить не успел, когда она сказала, что любит меня. У неё же толпа обожателей. Я бы ничуть не удивился, если бы среди них оказался и хоул. Ух, как на душе полегчало! Я принес вам торт от Цезаря отпраздновать. Куда ж я его дел? А, вот! Он сунул Софи в белорозовую коробку, и на колени посыпался резанный лук. — А тебе сколько лет, дитя мое? — спросила Софи. — В этот майский праздник исполнилось пятнадцать, — ответил Майкл. Кальцифер устроил в замке фейерверк. Помнишь кольцефир? Ой, он спит. Наверное, и вы думаете, что я ещё маленький для помолвки. Ну да, мне ещё 3 года ходить в учениках, а лететь тебе даже дольше, но мы дали друг другу слово и согласны подождать. Ну ведь по возрасту Майкл как раз подходит Марти, подумала Софи. Она уж знала, что Майкл симпатичный, серьёзный мальчик с блестящим будущим чератей. Благослови небе бо Мартина сердечко. Когда Софи вспомнила тот невероятный майский праздник, то обнаружила, что видела Майкла в толпе почитателей, отпускавших шуточки у прилавка. А вот Хаула в кондитерской она не видела. Она его по встречала снаружи, на рыночной площади. "А ты уверен, что летит тебе не врёт насчёт Хаула?" спросила Софи. "Определённо нет", рассмеялся Майкл. "Я же знаю, когда на врёт". она когда перестаёт вертеть большими пальцами и правда тоже рассмеялась Софи. А вы-то откуда знаете, поразил Смайкл? Да она ж моя внучатая племянница, внучка моей сестры, ответила Софи. Малышка она была не то чтобы сказочно правдива, но она ещё очень юна и ладно, предположим, вы и растёт и изменится, за год другой она и внешне измениться может. Да и я тоже, кивнул Майкл. В нашем возрасте все меняются, нас это не пугает, она же все равно будет Летти. В некотором смысле, — подумала София. — Ну, а если Летти не врет встревоженно, — продолжала она, — просто знает Хоули под другим именем? — Да не волнуйтесь, я тоже об этом подумал, — воскликнул Майкл. — Я описал ей Хоула. Согласитесь, внешность у него приметная. Она и вправду не видела ни его, ни его проклятой гитары. Мне даже не пришлось рассказывать ей, что на деле он двух нот связать не может. Он ей никогда на глаза не попадался, и она вертела пальцами все время, пока это говорила. — Оф! — сказала София и откинулась на спинку кресла. — Отлегло! И у нее действительно отлегло от сердца. За Марту она больше не волновалась. Но отлегло не окончательно, поскольку было ясно, что еще одной Летти Хаттер в округе быть могла только та настоящая. Если бы существовала другая Летти, кто-нибудь обязательно насплетничал бы об этом в шляпной лавке. Да и не уступать Хоулу было очень в характере несговорчивой Летти. София беспокоилась, что Летти назвалась Хоул настоящим именем. Может, Летти сомневалась в своих к нему чувствах? Ну ж, если она доверила ему такую важную тайну, значит, она и впрямь его любила. — Да не дергайтесь вы так! — засмеялся Майкл, наклоняясь над креслом. — Вот, поглядите, какой торт я вам принес. Открывая коробку, Софи вдруг поняла, что Майкл уже не относится к ней как к стихийному бедствию. Наоборот, он явно проникся к ней симпатией. Ей стало так приятно! — И она была так ему благодарна, что решила рассказать ему всю правду о Лете и Марте и о себе. В конце концов, надо честно объяснить ему, что за семейка у его будущей жены. Коробка, наконец, открылась. Внутри был самый восхитительный торт от Цезаря. Весь в креме, в вишенках и шоколадных завитушках. «Ох!» — сказала София. Квадратная ручка на двери сама собой повернулась вниз крастном, и вошёл Хоул. Какой чудесный торт заметил он. Мой любимый, откуда это? Э, э, я заходил к Цезари, неловко пробормотал Майкл. Софью взглянула на Хоула. Судя по всему, стоит ей решитьное сказать о том, что она заколдована, и непременно что-нибудь помешает, например, не вовремя вернувшийся вчерадей За таким и прогуляться не грех. Поднял бровь Холл придирчиво, разглядывая торт. Я слышал у Цезаря торты лучше, чем в самых шикарных кондитерских в Кингсбери. Зря я туда ни разу не наведался. А там на столе не уж-то пирог. Пирог на перине изрезанного лука. Череп что-то волком смотрит. Он взял череп и врунул на него из глазницы колечко лука. А, вижу, София даром времени не теряла. Что ж ты, дружище, ее не удержал? Череп клацнул на него зубами, Холл взрогнул и вернул его на стол. — Что стрясло, — спросил Майкл. Судя по всему, он опять различал определенные признаки. — Стрясло-с, — кивнул Холл, — мне нужно, чтобы кто-нибудь очернил мое имя в глазах короля. — А что, с транспортными чарами что-то не вышло? — испугался Майкл. — Наоборот. Работают, как часы. — В этом-то и беда, — объяснил Хоул беспокойно, вертя на пальцы луковое колечко. — Теперь король хочет припереть меня к стенке и заставить сделать еще кое-что. — Кольцефер, если мы не будем предельно осторожны, он назначит меня придворным магом. Кольцефер не ответил. — Хоул метнулся к очагу и заметил, что демон спит. — Майкл, разбуди его, — велел он. — Мне надо с ним посоветоваться. Майкл швырнул в кольцефер двумя поленьями и позвал её. Ничего не произошло. Только тоненькая струйка дыма поднялась. "Хэсер!" закричал Холл. Это тоже не возмело никакого действия. Холл недоуменно взглянул на Майкла и взялся за кочергу. Такого софишь не приходилось видеть. "Извини, кольцефер", проговорил он, тыкая кочергой под не догоревшими дровами. "Просыпайся". Поднялся густой клубок чёрного дыма и завис в воздухе. Ой, иди. Боркнул кольцепер. Я устал. Тут Хол совсем разволновался? Что это с ним? Я вот таким никогда не видел. Думаю, ты его запугала, подала голос Софи. Хол развернулся на коленях и поднял на неё глаза стекляшки. Теперь что вы натворили? И пока София объясняла, он глядел на неё не мигая. Погула? Галцифер согласился разогнать замок до предельной скорости из-за Погула? Софи, дорогая моя, прошу вас, расскажите, чем мы так пронзили огненного демона, что он теперь настолько вам покорен? Мне бы очень хотелось узнать это. Ничем я его не пронимала, ответила Софи. Мне из-за Погула стало плохо, а Галцифер меня пожалел. Ей стало плохо из-за Погула, а Галцифер её пожалел. повторил Хоул. Милая моя Софи, кольцфер никогда и никого не жалеет. Так или иначе, надеюсь, что холодный пирог с сырой лук на ужин вам понравится, потому что кольцеферовы едва не прикончили. У нас ещё торт напомнил Майку стремятся восстановить мир. Вкусная еда действительно смягчила хоул, хотя всё время, пока они ужинали, чераи тревожно поглядывал на потухшие дрова в очаге. Пирог был хорош, и холодный, а лук попался очень вкусный, особенно когда Софи полила его уксусом. Торт не имел себе равных. За тортом Майкл даже отважился спросить, о чем король просил Хоула. — Пока ничего определенного, — мрачно ответил чародей. — Он мне все уши прожужжал о своем брате, а это не к добру. Похоже, у них с принцем Джастином случилась старая добрая семейная ссора, поэтому Принц ушел из дворца, хлопнув дверью, и пошли разговоры. Судя по всему, король хотел, чтобы я добровольно вызвался искать его брата. Эх, дурак, возьми и скажи, по-моему, кудесник Сулейман не погиб. Лучше от этого не стало. — А почему вы хотите увильнуть и от поисков принца Джастина? — строго спросила София. — Чего это вы решили, будто не найдете его? — Пронимать можно и грубостью. «Правда?» — отозвался Хоул. Он все не мог простить ей кальцифера. «Если хотите знать, я не хочу в это ввязываться именно, потому что уверен, я его найду». Джастин был не разлей вода с Сулейманом, а ссора вышла из-за того, что он решил идти его искать и сказал об этом королю. «И еще, если хотите знать, на болотах обитает некая дама, от которой одни неприятности. В прошлом году она пообещала зажарить меня живьем, К тому же чуть не навела на меня порчу. Я спасся только потому, что додумался назваться другим именем. Софии едва не преисполнилось благоговение. — Вы хотите сказать, что соблазнили и бросили болотную ведьму? Хоул отрезался еще торта. Это у него был печальный и благородный. — Не надо так об этом говорить. Признаюсь, некоторое время я полагал, будто увлечен ею. В некотором смысле она женщина несчастная. Ей так нужно, чтобы ее любили. Ведь любой мужчина в Ангарии боится ее до смерти. Должно быть, милая София, вы прекрасно понимаете, как тяжко. София разинула рот. Она была оскорблена до глубины души. Майкл поспешил вмешаться. Вы думаете, стоит передвинуть замок? Он ведь для этого и придуман. Все зависит от кальцифера». Хоул снова глянул через плечо на едва тлеющие уголь и в очаге. «Однако, должен сказать, если против меня ополчатся и король, и ведьма, я стану подумывать о том, как бы разместить замок на какой-нибудь симпатичной мрачной скале, милихотк, в тысячи отсюда». Майкл явно жалел, что подул голос. Софи понимала, что тысячи миль — это страшно далеко от Марты. — А что станется с вашей Летти Хаттер? — спросила она Хоула. — Если вы возьмете и переедете. — Думается, к тому времени все будет кончено. Бесстрастно отозвался Хоул. Если бы только можно было придумать, как отделаться от короля. — Знаю. Он поднял вилку с тающим кусочком крема и бисквита и указал этой вилкой на Софи. — Вы запросто сможете очернеть мое имя в глазах короля. Прикинетесь моей старенькой матушкой и станете просить за своего синеглазого сыночка. И Хоула дарил Софию улыбкой, способной, по всей видимости, покорить сердце болотной ведьмы, вероятно, летти. Он выстрелил этой улыбкой вдоль вилки, поверх крема, прямо в глаза Софии, и у той голова пошла кругом. Из швам удалось пронять кальцифера, справиться с кролем для вас проще простого. Софии глядела на черодею, придливая голову кружине и молчал. Вот тот, подумала она, самой хочет совильнуть. Сафи решил, что теперь уж точно уйдёт из замка. С договором кольцефера ничего не вышло, хоул ей надоел хуже горькой редьки. Сначала залил всё зелёной слизью, потом отчитал её за то, что кольцефер сделал совершенно добровольно, а теперь ещё и это. Завтра же София отправится в верхние горки и все расскажет лететь.